Мы должны принять во внимание технические средства, физическое и психологическое давление, с помощью которых можно было добиться публичных признаний. Этот вопрос касается как беспартийных, так и жертв среди членов партии. Но когда мы говорим о капитуляции и самоунижении старых революционеров, здесь появляются новые элементы. Эта капитуляция была не единичным и исключительным фактом в их карьере, а скорее кульминационным пунктом целой серии случаев, когда им приходилось подчиняться партии, причем они сами знали, что такое подчинение объективно было ложью. Подобная точка зрения – ключ к пониманию победы Сталина, и она выводит нас далеко за рамки судебных процессов. Она объясняет, почему попытки эффективно воспрепятствовать действиям Сталина, неоднократно предпринимавшиеся партийцами, настроенными против его правления, заканчивались катастрофическими провалами. В условиях советской действительности, где группировки давно согласились с принципом однопартийного государства и с практикой удушения всякой новой независимой политической инициативы полицейскими методами, Ответственность за спасение страны и народа от Сталина лежала исключительно на его противниках внутри партии. Они отреклись от своей ответственности. В силу внутренней природы партии они пришли к подчинению партийному руководству, несмотря на то, что состав съездов и комитетов, выдвинувших это руководство, был подтасован. Они не видели никаких политических возможностей вне партии. Даже после исключения они думали только об одном – о возвращении в партию любой ценой. Оппозиционеры за исключением Троцкого допустили фундаментальную тактическую ошибку. Они постоянно каялись в политических грехах, признавали, что в конечном счете Сталин прав, считая, что можно пойти на все, ползать в грязи и подвергаться любым унижениям, лишь бы оставаться в рядах партии или вернуться в нее». Они полагали, что когда политика Сталина потерпит поражение, власть перейдет к ним. Ведь кто-то должен будет возглавить партию. Эта политика была хитрая и в то же время малодушной. Постоянное саморазоблачение и унижение проникли в сознание рядовых членов оппозиции, подмочили репутацию руководства, и, по всей вероятности, бесповоротно. Но основной просчет касался другого, еще более важного пункта. Члены будущего правительства, которые готовы противопоставить себя существующей власти, должны, по крайней мере, оставаться в живых. Верно, что некоторые оппозиционеры, например, Каменев, понимали стремление Сталина подавить их любой ценой, но они не верили, что Сталин сможет возглавлять партию, как ни в чем не бывало после казни ветеранов революции. Они считали это политически невозможным. Они недооценивали не его жестокость, а его решимость, хитрость и полную беспринципность. Когда Сталин кончил свое дело, в живых не осталось ни одного члена бывшего политбюро, за исключением Григория Петровского, который молчаливо согласился работать администратором в музее. Взгляд на историю которого придерживались оппозиционеры мешал им понять, что пролетарская партия может быть превращена в аппарат личной диктатуры путем интриг или каким-то другим методом. Никто еще до этого не создавал государства, покоящегося на твердых основах, но находящегося в полном противоречии с естественными потребностями экономики и со стремлениями народа. Ими в голову не приходило, что это может быть сделано, и еще меньше, что к этому будет стремиться старый большевик. Они не понимали ненасытного стремления к власти как части психики Сталина и того факта, что он с простотой, присущей гению, готов был пойти на действия, противоречащие законам истории, и сделать то, чего никто не делал раньше. А если это так, то значит они не понимали и его методов. Они представляли себе, хотя и смутно, что современное марксистское государство может быть подорвано интригами и махинациями внутри политических органов, но им и в голову не приходило, что их противник прибегнет к методам обычного преступника».